Гглавва 11 На следующее утро мисс Колумба повела свою школьную подругу на экскурсию по дому. Мисс Колумба делала это с видом полнейшей обреченности, ибо понятно, что такая экскурсия предполагает подробный рассказ, а о мисс к о л и не привыкла много разговаривать. К тому же стояла прекрасная погода, и мисс Колумба с радостью занялась бы не показом дома, а высаживанием горуха. Садовник п е л правда, говорил, что еще рано, но мисс Колумба не считала его авторитетом. Если погода вдруг изменится, то это даст п е л у преимущество, которым он, несомненно, воспользуется. Но мисс Колумба осознавала свой долг и подчинилась ему безропотно, хотя и без показного восторга. Во всяком случае, одета она была в огородные брюки и рыбацкий свитер, чтобы при первой же возможности ретироваться в огород и поспорить с п е л о м С домом были связаны три истории, и начинались они с верхнего этажа. В своей роли гида мисс Колумба была просто обязана говорить. Но надо сказать, что после того, как лед был сломан, и она настроилась на новую роль, приют Пилигрима был темой, для которой мисс Колумба могла найти нужные слова. Возможно, не слишком пышные, но вполне адекватные. Когда они поднялись на верхнюю лестничную площадку, мисс Колумба сказала, когда-то здесь заканчивался холл, В начале 18 века холл перекрыли потолком и разделили на комнаты, которые находятся внизу. Здесь получился чердак, но его разделили на комнаты приблизительно в то же время. Мисс Силвер разглядывала дом с неподдельным любопытством птички, которая рассчитывает чем-нибудь поживиться. Потолки здесь были низкими, комнаты маленькими. Их было много, и все они пустовали, за исключением самой большой, которую, очевидно, занимали робинсы. Миссис Робинс вышла из нее, когда мисс Колумба и мисс Силвер проходили мимо. «С добрым утром!» — поприветствовала ее мисс Колумба. «Я показываю дом мисс Силвер» и добавила. «Миссис Робинс живет у нас много лет. Вы давно с нами, л и з и 30 лет». Это было сказано абсолютно бесцветным тоном. Бледные губы едва шевельнулись. Миссис Робинс окинул обеих женщин быстрым, ничего не выражающим взглядом. и сразу же отвела глаза в сторону. Мисс Силвер видела перед собой высокую, сухопарую женщину, болезненного и меланхоличного вида, одетую в темное платье и чистый белый передник. Миссис Робинс спустилась по лестнице и исчезла. Мисс Колумба повела гостю дальше по коридору, посудному шкафу и раковине, которая, как говорили, переполнилась водой, из-за чего обвалился потолок в комнате Роджера п и л г р а м а Но эта комната находилась не под раковиной. Мисс Силвер убедилась в правдивости рассказа Роджера п и л г р а м а когда вошла в чер пустое чердачное помещение, находившееся над рухнувшим потолком. В воде надо было протечь сюда некоторое расстояние, от 10 до 12 футов. Поднятые доски пола до сих пор оставались неприбитыми и лежали свободно. Мисс Силвер приподняла их, чтобы посмотреть, что находится под ними. Да, там долго стояла вода. Сейчас это место высохло, но вода там была. Остались ее следы. Она протекла сюда по узкой канавке от раковины до середины чердака. Вода текла, оставляя до сих пор видимые следы на балках и штукатурке под полом. Но почему вода остановилась и образовала большую лужу над спальней Роджера? В этом месте канавка превращалась в большое плоское углубление, п а х н у щ и е пылью и плесенью, и до сих пор влажное. Все доски пола здесь сняли и открыли окна, но сырость до сих пор не улетучилась до конца. Мисс Колумба стояла и терпеливо ждала, пока ее гости закончат осмотр. Однако первым делом мисс Силвер заговорила о миссис Роббинс. с 30 лет – большой срок работы в одной семье. Она выглядит больной? Она всегда так выглядела. Похоже, она несчастна. н е с ч а с т н а я она выглядит тоже. Очень давно». Мисс Силвер кашлянула. «А можно узнать, насколько давно?» «У Робинсонов были неприятности еще до войны». «Какие неприятности? Простите, ради бога, мою настойчивость». «Эта неприятность не имеет никакого отношения к тому, что происходило потом. Они потеряли дочь, красивую умную девушку». «Она умерла?» Мисс Колумба нахмурилась. Нет, она попала в неприятную ситуацию и сбежала из дома. Робинсы не смогли ее найти и до сих пор это переживают. А кто был тот мужчина? Никто этого не знает. Мисс Колумба решительно повела гостю на другой этаж, где отперла дверь комнаты, служившей раньше спальни Роджеру Пилгриму. Комната была до сих пор завалена грудой штукатурки. Устройство дома было очень запутанным. Помимо главной лестницы было еще три – крутые, узкие винтовые. По одной из них они спустились на каменный пол коридора, ведущего назад в холл, через дверь под лестницей. Мисс Силвер оглядела массивную стену дымохода над камином. Все остальные стены были обшиты деревянными панелями, и только каминная труба выделялась на фоне дерева серым камнем, из которого была сложена. На дымоходе были вырезаны стихи, о которых упоминал Роджер Пилгрим. Когда, надев паломнический плащ, оставит Пилгрим свой приют, на том пути не ждут его ни с л а в ы ни уют. Останься, Пилгрим, ибо там, где видится тебе величественный храм, н е с ч а с т ь е ждут тебя, и смерть п р и д е т за ними по пятам. «Обычное суеверие!» — пренебрежительно произнесла мисс Колумба. Но многие в него верят. Потом резко повернувшись, она направилась к входу и распахнула ближайшую к нему дверь справа. Это была столовая, такое же мрачное помещение, в каком они ели теперь. Дверь, закрытая массивной занавеской, мебель в тяжелом викторианском стиле, два окна, из которых были видны темный кустарник и высокая стена, огораживающая усадьбу от улицы. Были еще два окна, но снаружи их почти полностью закрывал п л ю щ о с т а в и в ш е небольшие щели, сквозь которые виднелись два кипариса. Ничего воодушевляющего в этой комнате не было. Никакого исторического интереса она тоже не представляла. В тех местах, где стену не закрывала тяжеловесная мебель, были видны обои, никогда красные, а теперь не отличавшиеся цветом от старого дерева. В двух местах на стенах висели трофеи – пистолеты, шпаги, рапиры и кинжалы. Мисс Колумба подошла к двери, почти незаметной в тени громадного буфета, красного дерева. Через эту дверь они снова попали в каменный коридор.